29. Утренняя коробка с выпечкой была еще запечатана. Нил проткнул прозрачную пленку пальцем и извлек свой кекс с бананом и орехами. Майк поглядел на коробку. — Для того, чтобы я забрал пончик Боба. Прошло еще слишком мало времени? — Наверное, — сказал Майк но его все равно тут нет. Думаю, Энн отменила заказ. Она таких вещей не забывает. Майк подавил вздох и кивнул. «Я думал, Артур поставил тебя на дежурство на завтрашний вечер. Да, но я все равно должен делать свою работу. Тебя тоже назначили в смену?» Он поставил меня в пару с Джейми, отчасти потому, что я недостаточно знаю о проекте, чтобы дежурить в одиночестве». Отчасти, чтобы она могла убедить меня, что с ней все в порядке. «Ты пончик с джемом не хочешь?» «На самом деле нет». «А как насчет шоколадной штуковины?» «Что?» Нил потянул за заднюю стенку и наклонил коробку. Майк сделал два шага в ее сторону и увидел композицию из темного шоколада и слоеного теста. «Шоколадные круассаны я люблю». — сказал он. «Это чей-то?» «Для меня он в новинку», — ответил Нил. «Думаю, он твой. Если кто-нибудь нажалуется, я тебя прикрою». Он отрезал верхушку своего кекса и подхватил на нож масляный шарик. Вошла Энн и направилась к кофейнику. «Теперь вы», — сказал Майк, — «моя новая любимица». «Спасибо». С улыбкой ответила она. «А почему?» Майк поднял круассан. «Как вы узнали, что я их люблю?» Энн покачала головой. «Это не я». «Нет». Она снова покачала головой и наполнила свою кружку. Нож Нила, лязгнув, упал в раковину. «Может, это благодарность Артура за то, что вы ничего не сказали Дарпа?» «Не густо для благодарности. К тому же мы с ним разговаривали с Реджи вчера во второй половине дня». И как все прошло? Он был прав. Реджи ему даже по рукам не надавал за то, что Джейми не запретили кросс. «Хватит произносить мое имя в суе», — сказала Джейми. Она прошла мимо них, обогнула н и оказалась перед кофейником. Нил отклонился с ее пути, когда она потянулась за крулером и своей громадной кружкой. «Ты знаешь что-нибудь об этом круассане?» — спросил он. «Круассан с шоколадной начинкой?» — она бросила взгляд на коробку. «Ну да он для Майка. Я добавила его в заказ». «Ты?» «Говорила же вам, что это не я», — направляясь к двери, заметила Энн. Майк перевел взгляд с пирожного на Джейми. «Как ты узнала?» Та пожала плечами. «Магнус на днях звонил насчет отчета, но я его и спросила. Он сказал, в колледже на завтрак ты только их и ел». «Так и было». «И ты добавила его в заказ», — повторил Нил. Джейми кивнула и скрылась за дверью. Майк продолжал смотреть ей вслед, а потом спросил, «Мне кажется, или она стала куда милее после визита к врачу?» Инженер медленно и глубоко вздохнул. «Может, ей дали каких-нибудь крутых болеутоляющих?» «С чего бы?» «С ней ведь все в порядке?» «У тебя есть идея получше?» «Возможно, я начинаю ей нравиться». Нил сумел не усмехнуться в открытую и вытащил из шкафчика чашку. «Предпочтительнее предположить это, чем какие-то повреждения мозга», — заметил Майк. «Артур сказал, что у нее нормальные результаты томограммы». «Они в целом нормальные, к тому же лишь по результатам беглой проверки». — сказал Майк. — Мозг — штука очень чувствительная. Небольшое изменение тут или там, несколько новых проводящих путей, и вы получаете совершенно другого человека. Нил потянулся за кофе. — Однако это не то, что делает дверь. — Точно? Инженер поднял взгляд от своего кофе и сдвинул брови. — Не придуривайся, — велел Майк. «Что вы все тут скрываете?» «Вы что, заключили сделку с дьяволом, и дверь работает на крови сирот или на чем-то подобном?» Нил засмеялся. «Нет, конечно же нет». Это был не слишком искренний смех. «Ну, дело в том, что именно я должен убивать сирот. Не слишком-то веселое занятие». Нил быстро плеснул в свой кофе молока. «Слушай, у тебя вообще когда-нибудь были тайны?» «Да, конечно!» Инженер свободной рукой помахал в воздухе, словно пытаясь выловить из него правильные слова. «Знаешь, как оно, когда через некоторое время наступает момент, когда ты просто должен хранить тайну, а причина, по которой ты делал это так долго, становится уже не важна?» Муравьишки ринулись друг на друга. Это была яростная война между красными и черными мыслями, И памятью, поднявшийся в голове рев, почти заставил его поморщиться. Когда все это закончилось, в сознании Майка остался образ робкой плоскогрудой девушки в очках в проволочной оправе. Шерил Вудли. Выпуск 2012 года. Была на волосок от звания второго ученика в параллели. У Майка она училась в В 2010-2011 учебном году, когда ее поток подавал документы в колледже, ее готовы были принять во все учебные заведения, куда она отсылала аттестат, и предоставили финансирование, достаточное, чтобы оплачивать большинство из них. Ассоциация родителей и учителей тоже выделила ей ежегодную стипендию, но выпуск становился все ближе и ближе, а Шерилл нервничала все сильнее. В учительской заговорили, что причиной могут быть наркотики или плохая атмосфера в семье, или, возможно, неподходящий бойфренд. В старших классах такое случается куда чаще, чем большинство людей предпочитает думать. В пятницу перед пасхальными каникулами она в близком к нервному срыву состояния подошла к Майку после занятий и все рассказала. Она наломала дров и может все потерять». Нашелся человек, вышедший на первоисточник статьи, которую она написала в 10 классе. Вернее, представила эту статью в качестве своей. «Речь о том, что ты делаешь?» спросил Майк. «Ты о кофе?» «Я о двери Альбукерке». «Что вы, то есть Артур, узнал о ней от кого-то еще?» — Не говори ерунды. — Это я-то говорю ерунду? — Разве ты слышал, чтобы кто-то еще когда-либо работал над подобным проектом? — Нет. Но о вашем проекте тоже никто не слышал. — Это идея Артура, — возразил Нил. — Артура и Олафа. Майк вгляделся в его лицо. Муравьишки неистовствовали. — Ты сказал, когда-либо. — Возможно, речь не о современных разработках? Нил покачал головой. Размешивая кофе в кружке, он не сводил с нее глаз. — Вы отталкивались от нацистских исследований? — Или чего-то подобного? — Чего-то? что никто, по идее, не должен брать на вооружение. Муравьишки протащили перед его внутренним взором книжную полку Артура, старые книги по электронике у Джейми, олофа и физику девятнадцатого века. Собирая материал для своей книги, Артур нашел нечто, что больше никто не использует. Кофейная ложка Нила звякнула о раковину. «Прости». — сказал он, не глядя Майку в глаза, — но ты заговорил, как один из сторонников конспирологических теорий. Нил ушел, а Майк остался один на один со своими муравьишками.